Глава сороковая. Нахожу в гараже два чемодана и сбрасываю в них сначала одежду, которая скопилась в кабинете, а потом поднимаюсь наверх, потому что в ближайшие несколько недель мне понадобится ещё несколько пар джинсов и свитеров. Свитера так и лежат разбросанные на полу, после того, как я упала со стула. Зря я прицепилась к Лео из-за волос в шкафу. Хорошо хоть не стала обвинять его, что он и сам там прятался. Но ведь кто-то там всё-таки прятался и был здесь в тот день, когда я видела в окне лицо и почувствовала запах одеколона. Я тогда решила, что одеколон принадлежит Лео, потому что у него есть несколько разных, и я не всегда их узнаю. При мысли о том, что кто-то прятался в шкафу и наблюдал за мной оттуда, пока я искала Лео за дверью ванной, меня охватывает запоздалый ужас и накатывает тошнота. А та ночь после вечеринки, когда Лео подумал, что в спальне кто-то есть, На следующее утро я обнаружила, что вся моя обувь в шкафу сдвинута на одну сторону. Получается, что и тогда тоже кто-то прятался в шкафу. «Господи, Элис, хватит!» — говорю я вслух, пытаясь себя образумить. Ни один человек в здравом уме не станет прятаться в шкафу, когда рядом кто-то спит. Я не сомневаюсь лишь в одном — в дом кто-то регулярно пробирается. Что он делает, когда приходит, кроме того, что подбрасывает мне пряди волос?» Может, есть какие-то ещё знаки, которых я не заметила? Я сажусь на кровать и вспоминаю всё, что так и не смогла себе объяснить. Например, историю с белым сарафаном, который я долго безуспешно искала, а потом он вдруг сам собой появился несколько дней спустя, безупречно чистый и свежий, как после стирки. Но кто станет пробираться в чужой дом, чтобы взять одежду, выстирать и повесить обратно? Видимо, тот, кому хочется проверить, что ещё можно сделать, оставаясь незамеченным. Мозг продолжает обрабатывать информацию. Я достаю телефон и опять звоню Лео. Он наверняка на работе, но у меня срочное дело. Я понимаю, это глупый вопрос, но тогда, после вечеринки, ты случайно не стирал мой белый сарафан? Mm, нет. А открытки, которые мне подарили соседи, и я расставила их на каминной полке, ты их не клал лицом вниз ради шутки? Нет. «Ладно. Может быть, ты ещё и белую розу на подоконнике у входной двери для меня не оставлял?» «Когда?» «Неважно, когда, я просто хочу узнать, делал ли ты такое вообще?» «Нет». «Никогда не оставлял для меня розу?» «Нет». «Класс, спасибо». Я отключаюсь, но минутку подумав, набираю его номер уже в третий раз. «Извини», — говорю я, — «обещаю, что это последний раз, больше звонить не буду». «Всё нормально», — отвечает он. «Я что, должен был оставить для тебя розу?» «Нет. Просто хотела поблагодарить тебя за шампанское, которое ты мне купил. Всё время забываю». «Какое шампанское?» «Дом Периньон». «Дом Периньон?» «Ну да. Оно было в холодильнике. Разве его не ты купил?» «Нет. Ты хочешь сказать, что кто-то положил в наш холодильник бутылку Дом Периньона?» «Наверное, она там осталась с тех пор, как мы устраивали вечеринку». «Поспешно выкручиваюсь я». Видимо, кто-то принёс его с собой и поставил в холодильник. «Слушай, вряд ли я бы не заметил такую бутылку», — говорит Лео. «Элис, что происходит?» «Просто пытаюсь разобраться», — отвечаю я и кладу трубку, прежде чем он ещё о чём-нибудь спросит. Бросаю одежду и бегу вниз, соображая, сколько ещё подсказок я прозевала. Одну он совершенно точно оставил вчера вечером в кухне. Я останавливаюсь в центре помещения и медленно поворачиваюсь, внимательно сканируя стены и предметы, выискивая что-то, что выглядит не так, как надо. «Где ты?» — в отчаянии выкрикиваю я. Возвращаюсь на то место сразу при входе в кухню, где стояла сегодня утром, когда впервые почувствовала, что-то тут не так. На этот раз я замираю и не шевелюсь. Двигаются только мои глаза, производя подробный дюйм за дюймом досмотр, медленно обходя каждую рабочую поверхность, каждый шкаф сверху донизу, каждую полку слева направо и обратно, скользя по перекладине, на которой висят сковородки, над плитой, по духовкам и холодильнику. Ничего необычного. Я отправляю деби сообщение о том, что приеду сегодня вечером. Мелькает мысль, не отменить ли обед с Евой и остальными, чтобы убраться отсюда немедленно. Но пока одна половина мозга кричит, что мне грозит опасность, другая уверяет, что всё это мои выдумки, которые никак не могут быть правдой но и вообще не хочу уезжать, не попрощавшись с Евой. Хотя мы знакомы не так давно, я чувствую между нами какую-то необъяснимую близость». Дебби отвечает, что будет ждать меня с бутылкой вина. Я пишу Джинни и сообщаю, что решила уехать в Харлстон сегодня же, позвоню ей на выходных, а потом звоню Томасу. «Не отвлекаю?» — спрашиваю я. «Все в порядке. Несколько минут найдется. Удалось вам узнать у там Тамсен фамилию психотерапевта Нины?» «Нет». И я не уверена, что это вообще следует делать. Я иногда всерьёз начинаю думать, не сошла ли я с ума. Ну, понимаете, увидеть связь между исчезновением, которое произошло три года назад, и убийством Нины просто потому, что в обоих случаях фигурирует слово «психотерапевт». Даже убийство во Франции. Смешно думать, что оно может иметь отношение к Нине просто из-за того, что обеим женщинам отрезали волосы. Лео говорит, что я помешалась на почве убийства Нины, и с этим пора кончать. И я на него даже не сержусь. «Потому что он прав. Я действительно помешалась. Помешалась настолько, что подозреваю в причастности к этому преступлению буквально всех, кого знаю, вместо того, чтобы принять общее мнение, что это Оливер её убил». «Простите», — тихо говорит Томас. «Вы даже не представляете, как я сожалею о том, что втянул вас в это расследование, которое, честно говоря, я и сам уже закрыл бы, несмотря на просьбу хелен Он вздыхает и добавляет. Вы не единственная сомневаетесь в том, какие мотивы вами движут. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать... Иногда мне кажется, что я не закрываю это дело только ради того, чтобы продолжать видеться с вами. Меня захлёстывает волна счастья. Вы сможете видеться со мной в любом случае. Но лишь потому, что вы расстаётесь с Лео. До того, как вы приняли это решение, расследование было моим единственным оправданием для встреч с вами. то есть «По-вашему, Нину всё-таки убил Оливер?» «Нет, не думаю. По-моему, убийца по-прежнему на свободе. Но я почти уверен, что никогда не смогу его найти. Слишком многие говорят неправду, и распутать этот клубок лжи, судя по всему, невыполнимая задача. А если кто-то и не лжёт, то определённо что-то скрывает». «Вы хотите сказать, это что-то вроде заговора?» да И если несколько человек в круге покрывают друг друга, то добраться до истины мы сможем лишь в том случае, если один из заговорщиков выступит против всех. «Хорошо, что я вам не рассказала о моей второй теории», — говорю я. «Что за теория?» «Вам действительно хочется узнать?» «Всё-таки я ещё не сдался окончательно». «Хорошо. У меня есть теория, что в этом как-то замешан Бен». «Бен?» «Не слышал такого имени». «Это какой номер дома?» «Нет, Бен из Редвудса, риэлтор, который продал нам дом». «Ого», — произносит он. «Так». Он умолкает и снова продолжает. «Я не говорю, что вы ошибаетесь», — поспешно добавляет он. «Просто интересно, как вы пришли к этой мысли». «Я вам уже говорила, у меня есть подозрение, что по ночам кто-то пробирается в дом. Ну и, скорее всего, они приходят через стеклянную дверь в задней части дома». Лео сказал, что у Уэлла есть наши ключи, и я их у него забрала, но на кольце оказалось только два ключа, оба от парадного входа. Я уточнила у Лео, и он сказал, что ключа от садовой двери Уэллу не давал, их изначально выдали только два, и оба находятся в доме. Оба действительно тут, я проверила. А это значит, что если кто-то проникает в дом через эти двери, значит, существует еще один ключ. И вы думаете, у Бена он есть? Ну, ему нужны были все ключи от дома, чтобы показывать его людям, и единственный замок, который мы не стали менять, это как раз замок на стеклянной двери в сад. Ну и к тому же вчера Бен вдруг пришёл. Куда пришёл? К вам домой? Да. А зачем? Он объяснил? Сказал, что был в круге по делам, обсуждал возможную продажу, и ему захотелось познакомиться со мной, а ещё он намекнул, что с удовольствием взглянул бы на ремонт, который мы сделали наверху. И вы его впустили? спрашивает Томас с почти нескрываемой тревогой. «Нет». «Слава богу. Вы знаете его фамилию?» «Нет. Он её назвал, но я не запомнила». «Неважно. Я могу посмотреть на сайте. Редвудс, говорите?» «Подождите секунду. Ага. Вот он. Бен Форбс. Вы знаете, когда Нина и Оливер въехали в этот дом?» «Нет. А что?» «Потому что, возможно, дом им продал именно Бен Форбс». Я чувствую, как бешено начинает скакать сердце. Томасу в голову пришло то же самое, что и мне. «Вы думаете, тут есть какая-то связь?» «Я постараюсь это выяснить. Проверю все варианты, чтобы с чистой совестью сказать Хелен, что я сделал всё возможное. Очень хочется, чтобы это поскорее закончилось». «Мне тоже», — говорю я. «Вот почему я сегодня же возвращаюсь в Харлстон. Я больше не могу оставаться в доме. Но не волнуйтесь». Я приеду в среду, чтобы встретиться с Хелен. И пообедать со мной, напоминает он. И это тоже, — говорю я с улыбкой. Томас, мне пора. Иду обедать с Евой, там Син и Мэри. Правда, теперь я уже не знаю, есть ли смысл выяснять, кем был психотерапевт Нины. Ну, если вдруг к слову придётся. Предположительно, во сколько вы вернётесь? Думаю, часам к четырём. Тогда, может быть, я зайду попрощаться? До следующей среды ещё так далеко. Буду рада, заходите. Отлично, — говорит он, и в голосе слышна теплота. Тогда увидимся часа в четыре.